Не дав Алексею договорить, тем более, что переговоры он заказал за счет абонента, Инна коротко сказала, «Жди, я сегодня же вылетаю, завтра буду у вас». Она бросилась собирать вещи. Инну ошеломило то, что мама умирает. Ей же нет и шестидесяти. Мысли мелькали в ее голове, когда она методично укладывала в чемодан вещи первой необходимости. Отыскивая черное платье». Она услышала, как пронзительно зазвонил телефон. Она не хотела разговаривать с кем бы то ни было. Однако телефон звонил и звонил, минут пять, десять, пятнадцать, не выдержав, и сняла трубку. Она уже поняла, что такой настырной может быть только Виктория. Это действительно оказалась она. Прилетела с Конгресса в Исландии, возвратившись на день раньше. «Ты мне нужна», — коротко сказала она. Немедленно. Ее голос был неэмоционален и сух. Это означало, что Виктория разъярена. «Я не могу», — ответила Инна. «Мне надо домой. У меня личные проблемы. У мамы тяжелая болезнь». «Не бреши», — вдруг звизнула Виктория, захлебываясь в словах. «Не бреши. Я все знаю. Я знаю абсолютно все. Бежишь к мужику, чтобы стать его подстилкой, воспользоваться тем что меня не было? Ко мне. Ты все равно никуда не уедешь. Я прикажу не продавать тебе билет. Машина будет у тебя через десять минут. Машина с молчаливым шофером несла ее по трассе куда-то во тьму. Инна не чувствовала ни страха, ни раскаяния. Если стало известно про ее связь с бедным художником, то она не видела в этом чего-то противоестественного. Наоборот, не могла же она быть рабыней, высокопоставленной истеричной лесбиянке всю свою молодость. Конечно, Виктория сделала для нее многое, иногда расщедрилась на подарки, следила за ее гардеробом и карьерой, но это было больше похоже на тотальное повиновение, чем на свободную любовь двух независимых личностей. И еще навязчивая идея не покидала ее. Сейчас самый подходящий случай. Шофер, который вез ее, был новым. Она подсела к нему около станции метро. Он ничего не знает про их с Викторией отношения. Для всех она летит к матери на Сахалин. Она так и сделает, только предварительно убьет Вику. Убьет, чтобы избавиться от ее шизофрении. Убьет, чтобы стать свободной. Убьет, чтобы стать богатой. Одни пубрикушки Виктории тянут на ощутимую сумму так и будет. Удивляя своей жестокости и абсолютному отсутствию страха, Инна решилась на убийство. В конце концов, не в первый раз. Высадив ее, автомобиль скрылся. Особняк Виктории был освещен на первом этаже. Сквозь плотные занавеси пробивался свет камина. Войдя в дом, Инна застала свою любовницу в ужасном состоянии. Пьяно в расстегнутом халате, под которым виднелось кружевное парижское белье, на шее сияло огромное колье из квадратных изумрудов. Виктория ни в чем не знала мира, будь то украшение, власть или любовь. «Пришла, а стало быть», — сказала она, увидев Инну. Виктория швырнула бокал с коньяком в камин, пламя взметнулось, раздался треск лопнувшего стекла. «Что такое?» — Вика начала Инна. Я спешу не понимаю твоей глупой ревности. — Какая я тебе Вика, стерва! — закричала та, подходя к ней и ударяя ее по щеке. — Для таких дешевых, как ты, я Виктория Сергеевна Никонова, и ты не смеешь тыкать меня, дрянь. — Ты пьяна, — заметила Инна, отстраняясь от нее и потирая ушибленную щеку. Рука у Виктории была тяжелая, а сейчас она специально ударила Инну тыльной стороной. Сапфир рассек ей губу, зазмеилась тонкая струйка крови. «Что ты сказала, деточка?» — расхохоталась Виктория, дрожащей рукой плеснув себе в новый бокал темного коньяка. «Ты знаешь, кто ты? Ничтожество, грязь, простолюдинка. Я приютила тебя, ввела высший свет, а ты подставила меня. Ты подставила меня, а такое не прощается». Ты думаешь, что многого добилась? Приперлась откуда-то с Камчатки и считаешь, что в два счета завоевала Москву? Ты глубоко ошибаешься, детка. Как ты была ничем, так и осталась. Переспала с Виталием Рубинштейном. Экая невидаль. На это каждая шлюшка способна. А вот меня дурить я не позволю. Ты обещала мне, что не будет никаких мужчин. Никаких связей за моей спиной. Инна расхоталась. А ты думаешь, я буду вечно кувыркаться с такой извращенкой, как ты? крикнула она. Я тебя не подставляла. А то, что изменила, так это закономерно. Тебе необходимо лечиться. И от твоих склонностей, и от высокомерия, и от алкоголизма, Виктория Сергеевна, сладкая ты моя. Что ты сказала? Глаза Виктории по змеиному сузились. «Ты смеешь угрожать мне? Ты смеешься надо мной? Ты издеваешься? Так послушай!» Вика встала, пошатнулась и произнесла. «Стоит мне захотеть, и ты загремешь лет на пять в тюрьму». «Министр Щелоков играет с моим отцом в преферанс. Он его лучший друг. Тебя посадят, Инна. Учти, в тюрьме будет очень плохо. Там нет красивой и доброй Вики. Там грязная, мужеподобная» и жестокие бабы, которые в первую же ночь изнасилуют тебя и будут затем насиловать каждый день на протяжении всего срока. А я постараюсь, чтобы ты получила максимум. Я уж постараюсь. Эти лесбы встретят тебя с распростертыми объятиями, и ты станешь их законной женой. Виктория рассмеялась, и это прозвучало противно и мерзко, словно паук пробежал рядом со мной. Подумала Инна. Она поняла, что попала в ловушку. Теперь она просто обязана убить Вику ради собственной безопасности. Но это еще не все, продолжала Виктория. Смотри. Она рывком сдернула со своей тонкой белой шеи роскошное ожерелье. Это колумбийские изумруды. Цена этой безделушки 1250, разумеется, долларов. Я сегодня же заявлю что ты украла у меня это, и при обыске ожерелье найдут у тебя. За подобную кражу в особо крупных размерах тебе светит еще лет десять. Когда ты выползешь из тюрьмы, если это вообще произойдет, ты будешь морщинистой, страшной, больной дурой, какой ты и была всегда, Инна. Ты дура, раз упустила свой шанс. А теперь можешь катиться к своей мамуле, При посадке в самолет тебя задержат за кражу, и из твоего бюстгальтера выудят это колье. Уж я позабочусь». Виктория опять залилась смехом, закинув голову и наслаждаясь своим полным триумфом и французским коньяком. Инна, не глядя на нее, повернулась и пошла прочь. Она уже была в холле, когда до нее долетел пьяный крик Виктории. «Куда ж ты, милашка?» А твои вещички, в заключении, они тебе пригодятся. И навернулась Виктория, растрепанная, довольная собой, со сверкающими зелеными квадратами в одной руке и бокалом с коньяком в другой, качаясь, стояла на ковре. «Ну, милашка, падай на колени, целуй мне ноги, вытирай свои шевелюрой мои лодыжки, рашай слезами ковер. Может быть, я и прощу тебя». «Хотя, скорее всего, нет. Такую наглую и глупую суку, как ты, надо обязательно проучить. В тюрьму я пришлю тебе свадебный торт, такой с шоколадной глазурью, на первую брачную ночь и фату, чтобы ты могла идти под венцы с этими потными заскорузлыми бабами». «Увы, дорогая», — произнесла Инна, — «скорее всего, я пришлю на твою могилу свежие розы, Две штучки» по количеству извилин твоей пьяной головки. Что ты сказала? — завизжала Виктория, швыряя в нее бокал. Тот, не долетев, разбился о торшер с японской шелковой росписью. — Ты сдохнешь там. — Но сначала ты, Виктория Сергеевна Никонова. Я тоже не прощаю оскорблений, — сказала Инна, вынимая за спины старинный пистолет, который она взяла со стены в холле, Она знала, что все оружие заряжено, так говорила сама Вика. Выстрел был громким, все затянуло пороховым дымом. Вика, так и не успев понять, что происходит, пошатнулась и осела на ковер. В ее груди зияла огромная дыра. Тонкое белье и халат быстро окрашивались струящейся кровью. Голова была откинута назад, ноги подвернуты. Подойдя к ней... Ина убедилась, что ее бывшая любовница мертва, а она совершила еще одно убийство. Ина не знала, что теперь делать. Схватив какой-то тонкий шарф с пола, она стала судорожно протирать оружие. Не нужно оставлять отпечатки, это главное. Еще надо собрать как можно больше ценностей, как можно больше. — Лучше протирать более плотной тканью, — раздался позади нее голос. Инна быстро обернулась, держа наготове пистолет. Она не знала, сколько там патронов, но она больше никому не позволит шантажировать себя. В дверном проеме, полуосвещенный каминным огнем, стоял молодой мужчина. Высокий, темноволосый, красивый. Жесткие черты лица и пронзительные темные глаза придавали ему неумолимый вид. В руке он держал небольшой пистолет с глушителем направленной прямо на Инну. «Не двигайтесь», — произнесла она, направляя на него старинное оружие. «Еще один шаг, и вы отправитесь вслед за ней. Я готова на все. Или вы думаете, что я не сделаю это?» «Почему же?» — ответил он. По его виду, нельзя было сказать, что этот человек рискует получить пулю в живот. «Вы, точнее ты, я думаю, самое время отбросить этот официоз». Ты совершила за свою короткую жизнь много убийств. Я уверен, что это так, хотя вижу тебя впервые. Но твой взгляд... — Что такое? — спросила Инна, отступая. Ей не нравился его уверенный тон, беспечный вид, словно он знал, что она не выстрелит. Инна спустила курок, но вместо громкого выстрела раздался только сухой треск. Незнакомец в плаще удивленно посмотрел на нее и сказал: "Вот это да! Запомни, ты чуть было не застрелила одного из самых удачливых киллеров в мире. Надеюсь, впоследствии ты осознаешь это и раскаешься. Плохо, что ты не разбираешься в оружии. У старинных пистолетов только один заряд, и ты его использовала. Вы убьете меня", тихо проговорила Ина опускаясь на ковер. Может быть, думала она, попробовать соблазнить этого незнакомца, а потом в самый разгар страсти впиться зубами ему в шею или нанести удар бутылкой. Прикидываешь, как бы избавиться от меня? Не советую устраивать сейчас сцены обольщения. У нас мало времени. Наш самолет улетает через два часа. Так что поторопись. Да, но... Начала Инна, ничего не понимая. Похоже, этот тип не собирается убивать ее. Но что же он хочет от нее? Я — твоя последняя возможность спастись. Или ты без промедления говоришь «да», или я бросаю тебя здесь. А уже через два месяца ты получишь срок на всю катушку. Я же помогу развернуть твои способности по полной программе. Ты сможешь получать огромные деньги». «За что?» — спросила Инна, поднимаясь. «За убийство, Инна, за убийство», — ответил тот. «Откуда я знаю твое имя? Я слышал вашу разборку с Викторией. Ты сделал то, что должен был сделать я. Я бы так или иначе убил ее. Мне нужны кое-какие документы из сейфа ее мужа, а я не люблю оставлять свидетелей. Она должна была находиться в Рейкьявике» но неожиданно вернулась. — Из-за тебя, Инна. — Разреши представиться. Меня зовут Эрик Эриксон. Впрочем, на самом деле я русский, но теперь это мое официальное имя. Для советских властей я мертв уже девять лет. Эрик подошел к Инне, взял из ее рук измазанный в крови шарф, швырнул его в огонь. Затем протер пистолет концом скатерти и бросил около трупа. Инна обратил внимание на то, что его руки обтянуты коричневыми перчатками. «По-моему, ты читала много детективов. Пора бы знать, что еще Уильям Хершел во второй-третье девятнадцатого века, живя в Бенгалии, заметил, что у каждого человека свой узор папиллярных линий. Так что перчатки — это также естественно, как и платок при насморке. И так вроде бы все как надо. Пусть милиция ищет». Ничего не найдет. Поехали. Выйдя в темный двор, Инна увидела машину. Ирик помог ей сесть на переднее сиденье, и они рванули с места. Отсюда до шереметьево два добрый час езды, так что времени впритык. И куда мы полетим? Спросила она, видя, как он умело управляется с автомобилем. В Швецию, Инна, на мою вторую родину. В страну бенилюкса и истинной социальной экономики. Кроме того, там не задают много вопросов, и каждый живет в свое удовольствие. Ага, стой. Машина затормозила. Он, схватив ее чемодан с одеждой, выбежал. Инна услышала всплеск в какой-то речушке. — Все в порядке, — сказал Эрик, возвращаясь. — Можем продолжать путь. Скоро речка затянется льдом а к весне твои вещи станут илом, они тебе больше не понадобятся. Но все же, — начала Инна, — итак, мое объяснение. Мы летим в Швецию. Документы для тебя не проблема, надо только заехать к одному старинному другу, и ты получишь паспорт гражданки шведского королевства, подданной Его Величеству Карла XVI Густава Бернадотта. Потом... «Под моим руководством ты станешь самой лучшей и высокооплачиваемой женщиной, наемным убийцей в Европе, возможно, даже в мире. Как тебе такая перспектива?» Ирик улыбнулся, и Ина отметила, что улыбка у него обаятельная и беспечная. «Но почему я?» «Потому что ты мне нравишься, чертовски нравишься. Может быть, я даже люблю тебя». Я всегда знал, что мне нужна такая женщина, как ты, та, которая будет знать, что я убиваю, и не будет иметь ничего против. Но если я не захочу, — спросила Ина, уже внутренне согласная на все, что предложил ей Эрик. Тогда смерть немедленная и безболезненная, — ответил тот, продолжая весело и по-мальчишески улыбаться. Или ты все же предпочтешь жить, не упуская свой шанс? «Да уж не хотелось бы», — сказала Ина, поеживаясь от того, что смерть, как она заметила, была для Эрика столь же обыденна, как чистка зубов или утренняя пробежка. «Странно, но любовь и смерть для него равнозначны». «Я знал, что ты согласишься». «Сознаюсь, ты самая красивая и одаренная женщина, которую я встречал. В аэропорту». После того, как они на четверть часа задержались около элитной дипломатической высотки, и Ирик забрал у нее ее паспорт, он достал из багажника автомобиля шикарную до пола соболиную шубу, которая полностью скрывала Инину фигуру, черные очки, за которыми исчезло лицо, и шелковую косынку. Предупредив, что она не должна ничего говорить, он двинулся к специальному дипломатическому пропускному пункту. Там, после предъявления диппаспортов, Эрика и Ину таможенники без промедления и с любезными улыбками пропустили в зал ожидания. У Ирика с собой был только небольшой кейс крокодиловой кожи, который он не выпускал из рук. Самолет уже ждал их, и всего через несколько минут Инна бросила последний взгляд на свою страну из салона первого класса, заполненного едва ли на треть. Преодолевая воздушные ямы, самолет шведских королевских авиалиний набрал высоту и устремился в Стокгольм. В полете они не перемолвились ни словом. и, не снимая очков, листала журналы мод, предложенные приятной стюардессой, а потом заснула. Сон ее был короток, так ей показалось, и скоро на непонятном языке шведском, как сообразила Инна, что-то объявили. Так она оказалась за границей. Инна не успела удивиться чистоте и комфорту Стокгольмского аэропорта, и их с Эриком уже ждала на подземной парковке темно-зеленая Вольво. Только очутившись внутри салона и направившись за город, он сказал, что же, теперь ты гражданка Швеции, моя законная супруга Инна Эриксон. В девичестве... Станицек. Американка польского происхождения. Это для немногочисленных соседей и бумаг. За окном Вольва мелькал великолепный пейзаж, огромные деревья обступали по обе стороны ленту шоссе, похожего на игрушечное, и только изредка попадались красивые деревянные или каменные строения, озера и ветряные мельницы. А как же в Союзе? Они хватятся меня и будут искать. «Это плохо для киллера? Или не так?» — спросила она Эрика. Тот, рассмеявшись, ответил. «Тонкий аналитический ум. Это главное. Пока ты отдыхала в Боинге, я узнал кое-что интересное. Вчерашний день был богат на смерти в СССР. Кроме Виктории Никоновой, застреленной на своей вилле, скончался, не дожив месяца до своего 76-летия». Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. «Уж не ты ли причастен к этому?» Инна испугалась своей мысли, задав ее вслух. «О, нет, таким старикам помогать умирать не надо!» В Москве я был по специальному заданию. Умерла парочка никчемных личностей типа Вики. А главное, в моем распоряжении оказались важнейшие документы — Проект секретнейшего соглашения между СССР и Китаем. Моим заказчикам они очень нужны. «А кто умер еще?» — спросила Инна. Эрик, сосредоточившись на дороге, медленно произнес. «И ты. Сегодня в 032 над Якутией потерпел катастрофу советский авиалайнер Ту-104». По предварительным данным, которые скрываются даже от многих государственных чиновников, не говоря уже о средствах массовой информации, погибло от 150 до 200 человек. Рейс, на котором могла бы оказаться ты, если бы полетела домой. Так вот, я думаю, что милиция, найдя один изуродованный взрывом женский труп, обнаружит в кармане ее пальто, паспорт, билет и прочие документы на твое имя». Таким образом, окажется, что на Блашко, спешившая к смертельно больной матери, погибла в авиакатастрофе. Так что тебя больше нет. Зато появилась новая подданная Швеции Инна Мария Станицек Эриксон, гражданка Соединенных Штатов Америки, проживавшая до недавнего времени в Лос-Анджелесе, где и познакомилась со шведским бизнесменом Эриком Эриксоном. Через неделю после знакомства Они поняли, что всю жизнь искали друг друга. Брак они зарегистрировали в Лас-Вегасе, в той же церкви, что и Элвис Пресли. Все понятно. Как тебе удалось организовать за 15 минут, что ты был у друга авиакатастрофу? Эрик рассмеялся. Катастрофа произошла сама по себе. А мой друг имеет такие связи, что нужные люди подкинут твой паспорт и билет. При расследовании причин катастрофы, если там останутся фрагменты тел, и это вообще понадобится. Инна поняла, что начинается новая жизнь вместе с Ириком. Стать убийцей, что может быть ужаснее, но если за это платят. Во Франции должность государственного палача была даже почетной. На нее претендовали сразу до полутора тысяч человек. Инна взглянув на своего новоявленного мужа, улыбнулась. все будет хорошо, все просто обязано быть так. Это наша вилла, небольшая, но не привлекает внимания ни налогов органов, ни любопытных соседей». Вольва подъезжала к двухэтажному особняку в конструктивистском стиле по моде поздних 20-х годов. Здание было скрыто мощными хвойными деревьями и расположенное на небольшом холме — Являлась неприступной крепостью для непрошенных гостей. — Мы дома, дорогая жена, — сказал Эрик, останавливаясь около парадного входа. — Прошу тебя оценить мое холостяцкое пристанище, которое ты теперь сможешь разделить со мной. — Как-нибудь на досуге, когда ты превзойдешь своего учителя в мастерстве убивать. Я расскажу тебе и свою историю. Прошу в наш особняк. Он называется «Зеленый мыс». Очаровательно, не так ли? Вот уж где не могут жить плохие люди. Не так ли? Ина, набросив на плечи роскошную соболиную шубу, поднялась по ступенькам и вошла внутрь. Обстановка поразила ее. Картины кубистов, металлическая угловатая мебель, комнаты необычной формы. Это Швеция, и это не сон. Так начиналась ее новая жизнь — Ее, Инны Марии Эриксон, которая станет самой лучшей женщиной-киллером в мире. Да, она сможет. Ина чувствовала это. Потом Эрик позвонил по межгороду, переговорил с кем-то и медленно произнес. «Твоя мама. Мои соболезнования. Но это так». Инна ничего не ответила. Она знала, что это случится со дня на день, и она никогда больше ее не увидит не сможет принять участие в похоронах. Что же, может быть, это и к лучшему. Надо безжалостно расставаться со своим прошлым. Тоска по маме, покинувшей мир живых, по оставленной родине, тлела где-то глубоко в душе. Но постепенно она справится с ней. «Я думаю, — Эрик, — произнесла Инна, скидывая туфли и погружаясь в мягкий вор ковра, — нам требуется шампанское». Отметить смерть Инны Блажко и рождение Инны Эриксон. Сейчас, дорогая, отозвался тот, сбрасывая плащ и пиджак на пол, я не ошибся, выбрав тебя. Где-то у меня была припасена бутылка Дом Периньона» специально для такого случая. А Инна, упав на ковер и, погрузив в него лицо, думала о том, что ей предстоит в будущем, что ее ждет. Дорогая, держи, услышала она. Обернувшись, Инна увидела смеющегося Эрика, который протягивал ей холодный продолговатый бокал с янтарной жидкостью. Подняв его, он провозгласил «За нас! За Инну Эриксон! За будущее! За прекрасное будущее!» — подхватила она. И, подняв бокал, Инна насладилась великолепным французским шампанским.